Глава одиннадцатая. Герман Лежнев. Топографический кретин. Однажды еще в юности Герман очень тщательно готовился к сложному экзамену. Он ухитрился пропустить почти весь семестр. Преподаватель, по слухам, на экзамене лютовал. И поэтому студент Лежнев учил почти без перерыва два дня и две ночи. Надеялся получить хотя бы тройку, но морально был готов к тому, что придется пересдавать. И вот в день экзамена оказалось, что преподаватель заболел, его заменяет кто-то, кому на все плевать, и заветную тройку поставили практически автоматом. Вроде бы и надо радоваться, а Герман наоборот боролся с разочарованием. Столько усилий и все напрасно. Примерно такое же чувство его мучило сейчас. Они с Тианой и десятком Дина... Рассматривали кальмаров и понимали, что боя не будет. Защищать центр управления планетоидом просто некому. Но что такое тысяча напуганных кальмаров, расставленных возле входов в самые важные места? Считай указатель. Дорогие захватчики, вам нужно именно сюда. И даже эта тысяча явно не готова к бою. Лежнев уже научился определять эмоции кальмаров. Судя по суетливым движениям, по резким каркающим крикам, боевой дух у местных защитников отсутствовал напрочь. Гвардия была одета в парадные мундиры. Очень красивые, очень богатые, но совершенно нефункциональные. У них и оружие это было декоративное. Кривые серпы на поясе, да маленькие пистолетики. Даже привычных уже плазмометов нет. «Сколько мы сюда добирались?» — спросил парень. «Семь часов», — ответил Дин. «Думаешь, они не смогли сюда никого пригнать за это время?» «Думаю, пока мы на этих не нападем, не узнаем. Но, знаете, таких лопухов даже как-то стрёмно убивать. Обойдемся нейродеструкторами, я думаю, по крайней мере, пока нас не прижмут». «Не прижали». Кальмары сопротивлялись отчаянно но маломощные плазменные пистолетики не наносили вреда защищенным скафандром солдатам. Для того, чтобы из этого оружия прострелить кинарский скафандр, требовалось попасть по нему по меньшей мере полтора десятка раз. Десантники, может, и не слишком опытные вояки, но стоять столбами и ждать, когда это произойдет, никто не стал. Ожидаемой засады или подкрепления тоже не появилось, хотя Герман предпочел рискнуть и отправил половину солдат немного назад, как раз на то удобное для обороны место, которое они недавно проходили. Через три минуты все кальмары лежали в повалку. Их даже вязать никто не стал, только разоружили. Да и очнуться моллюски должны уже после ухода людей. Более того, дальше тоже все прошло без особых сложностей. Герман здорово опасался, что этот самый центр управления окажется какой-то трудноопределимой штуковиной, которую еще не вдруг найдешь. Однако нет. Была комната управления, приличный такой зал с отчетливо опознанными лежневым терминалами. Когда туда пришли десантники, зал пустовал. Видимо, всех работников эвакуировали. Ну или сами разбежались. А совсем неподалеку от зала нечто вроде серверной. Это Этакое сердце, центр всего планетоида, управляющий всеми процессами, которые там происходят, начиная от снабжения жителей воздухом и водой и заканчивая движением, ремонтом и прочими делами. Давно мечтал что-то такое проделать, тихонько пробормотал Герман, устанавливая очередной заряд. Не на общем канале и даже не Тиане, сам себе. Только, конечно, не знал, что это произойдет вот так, в центре планетоида, населенного кальмарами, за хрен знает сколько тысяч световых лет от Земли. Нет, у моллюсков был и резервный центр управления, который должен взять на себя функции основного, если там случится какая-то поломка. Вот только резервный гораздо слабее. Его мощности хватит только на обеспечение жизни. Питьевая вода и воздух — вот, собственно, и все, чем этот резервный центр будет заниматься. Германа это более чем устраивало. Все-таки он не хотел становиться массовым убийцей. Главное — сделать так, чтобы планетоид не вернулся в ближайшее время в строй. Конечно, для надежности было бы неплохо еще и двигатели подорвать, но уж как получилось. В любом случае, настроение, которое с самой высадки болталось на уровне, как оно все меня задолбало, начало медленно исправляться. Хоть что-то же сделать удалось. Может, и у остальных десантных групп что-нибудь получится. — Герман, у нас проблемы, — раздался в наушниках озабоченный голос Дина. — Угу. — У нас они всегда, — буркнул парень. А можно без вот этих вот драматических пауз. Какие именно? Лучше сам подойди и посмотри. Мне кажется, нам не дадут вернуться. Чертыхаясь, Герман поспешил к Дину. Тот был не в серверной, а в зале управления. Ну давай, рассказывай уже. Потребовал парень. И какого хрена ты нагнетаешь? Что, просто по связи нельзя сказать. Просто показать будет нагляднее. Напряженным голосом сказал Дин. Вот смотри. Мы смогли немного разобраться в их системе управления. Видишь, сколько сейчас войск движется сюда?» Дин чуть посторонился, и Герман увидел экран с развернутой на нем объемной схемой планетоида. Даже не увеличивая масштаб, было видно, как к яркой красной точке в центре стекаются множество более темных. Однако Дин масштаб увеличил, показывая отдельные участки. «Смотри», — объяснил десантник. Они просто не успели нас остановить. Но не дать нам уйти у них точно получится. По тоннелю, который мы прошли, уже приближается группа из десяти тысяч кальмаров. Это только первое. Они стягивают войска со всего планетоида. Через час тут будет сто тысяч. Через два — триста. Герман, направляясь в зал управления, был готов увидеть, что десантники опять тупят. Когда Дин... Начал докладывать. По инерции набрал в грудь воздуха, чтобы объяснить, какая это ерунда. И осекся. Положение на самом деле выглядело чертовски паршиво. В центр управления ведет всего один переход от столицы. Тот, по которому они совсем недавно прошли. Как и к столице ведет всего один тоннель метро. Кальмарам даже не нужно распылять силы просто свести всех в столицу, и тогда десантники оттуда просто не выйдут. Какое-то время даже продержатся. И достаточно долго, до тех пор, пока не кончатся боеприпасы. Кассет со взрывающимися спорами у них с собой достаточно много. Но не бесконечное количество ведь. Ну и чего сразу паниковать, как будто до этого все легко и просто было. Герман все-таки заставил себя сделать вид, что ничего страшного не происходит. Дин и так выглядел бледновато. Даже через забрало скафандра видно. Хотя в целом парень молодец. На общем канале панику разводить не стал и другим тоже запретил. Надо будет его как-нибудь поощрить, если выберемся. Правда, ведь быстро учится. Лежнев тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. Если бы его сейчас не сопровождали встревоженные взгляды десятка Дина и самого десятника, он бы, пожалуй, сейчас и сам по потолку бегал от ужаса. Так, нужна идея. Хоть какая-нибудь, пусть даже идиотская. Как назло, в голове было пусто, и только глаза невольно сползали на экран, где в их сторону, обманчиво медленно, ползло скопление угрожающих темно-красных точек, обозначающих моллюсков. «Герман, мы закончили!» — бодро отрапортовала Тиана, стремительно ворвавшаяся в зал. «Можно взрывать!» «Ага, это хорошо!» — пробормотал парень и добавил на личном канале. «Только у нас проблемка намечается!» Почему-то Тиана расстроенной не выглядела. Если Герман свой деловитый и уверенный вид сохранял изрядным напряжением своих актерских способностей, то девушка явно не играла. Вид приняла озадаченный, но одновременно даже довольный. Расположившись у планетоида, принялась изучать схему ближайших окрестностей. Герман мысленно себя по башке стукнул. Сам должен был сообразить. Вместо того, чтобы пытаться родить неизвестно откуда гениальную идею, надо было сначала более подробно изучить обстановку. На других ругаешься, а сам запаниковал. Раздраженно отчитал себя парень. «Смотри». «Тем временем Тиана что-то нашла». «Видишь вот этот коридор?» — спросила девушка. М -м, «Всего два метра. Пробиться, в принципе, можно. Только он же ведет в совсем другую сторону, да еще проходы все узкие. Прямо сетка какая-то. Мы по ним будем ползать не меньше восьми часов, пока до ближайшей станции доберемся. И еще от этой станции в наши места никак не попадешь». А с той стороны Кусто не проделывал удобных дырок для того, чтобы выбраться. — Герман, ну ты чего? Вот! — она быстро передвинула схему. — Видишь, здесь все серое. Мы же тут в прошлый раз были. Там все уже знаем, и я не думаю, что они успели все заделать. Вот теперь Лежнев по-настоящему почувствовал себя дураком. — Стой! Так это что? — Тоже, где мы с тобой уже были? — Конечно. Вот уж не думала, что ты не знал, — возмутилась девушка. Идею приняли к исполнению сразу же. Некогда рассуждать, тем более других мыслей ни у кого все равно не было. Однако чем дальше, тем больше эта идея Лежневу нравилась. Да, им придется задержаться. До ближайшей станции по этим проходам гораздо дальше, чем до столицы. Но зато их там явно не ждут и быстро направить большое количество войск на перехват тоже не смогут. В этих тесных переходах много кальмаров просто не поместится. Тем более есть вариант вовсе скрыться от моллюсков на время, если замаскировать проделанный проход взрывом центра управления. Конечно, раскусят быстро, но какую-то фору кинары все равно получат. «Поработать пришлось аврально». Сначала стену подорвали, потом Герман еще некоторое время активно вырубал мечом проход. Еще один взялся каждую минуту сообщать о приближении вражеских солдат, что никак не добавляло спокойствия. Зато парень впервые порадовался, что десантников так мало, иначе бегство могло затянуться. А так три сотни десантников довольно быстро выскользнули в коридорчик, после чего наконец. Подорвали серверную, основательно завалив за собой проделанную дырку. Успели в самый последний момент, чуть ли не перед носом противника, который уже готов был ворваться в центр управления. «Ну, вы уже поняли, товарищи десантники, что спасти теперь нас может только скорость», — прокомментировал Герман, когда тряска от взрыва прекратилась. «Расходиться нам нельзя, чтоб не потеряться, так что идем одной толпой, и, блин, если у кого возникнет очередная претензия или недовольство тем, как мы или конкретно я действуем, оставьте это до того момента, как выберемся. Если бы вы не устраивали бунтов, нам не пришлось бы сейчас тащиться длинным путем, ожидая, что нас прищущат в любой момент». «Не переживай, командир», — ответил Дин. Ни у кого такого желания не возникнет. Прежде Герман никогда бы не подумал, что находиться внутри огромного вражеского космического корабля в тот момент, когда за тобой охотятся его защитники, может быть настолько скучно. Час за часом они плыли по узким коридорам, отталкиваясь от стен. Гравитация после взрыва в центре управления отключилась и обратно включаться не спешила. Каждые 15 минут командиры десятков докладывали вверх по цепочке, что происшествий нет и никто не потерялся. Иногда, впрочем, происшествия случались. Растянувшимся чуть ли не на километр десантникам встречались время от времени рабочие кальмары. Вроде и недолгая задержка — обработать нейродеструктором, да оттащить куда-нибудь в укромное местечко. Но все равно ужасно раздражает, особенно в момент, когда от скорости зависит жизнь. «Не растягиваться, орал Дин! Быстрее, быстрее! Если кто отстанет здесь и останется!» Единственный светлый момент во всей операции — Лежнев нарадоваться не мог, как быстро Дин учится. Всего несколько часов прошло, а Герман уже практически не участвует в непосредственном управлении. Все делает Дин. Ему бы еще уверенности чуть побольше сейчас он такой невозмутимый потому что на меня рассчитывает но ничего думаю и это появится как только он останется один к очередному городу группа выбралась неожиданно вроде бы и схему планетоида перед выходом из управляющего центра просмотрели внимательно так что теперь вычислителям скафандра не нужно было на ходу отрисовывать карту да и поглядывал герман периодически что там предстоит тем не менее Когда на карте высветилось предупреждение о полости и большом количестве целей впереди, это стало неожиданностью. В разведку отправились привычным составом. Лежнев, Тиана и Дин со своим десятком. «Ничего себе!» — пробормотал Дин, разглядывая снующих во все стороны моллюсков. В гражданской одежде. «Они что, так и не поняли, где мы?» Судя по тому, что разведчики наблюдали в городе, действительно не поняли. Суета и даже паника, да, но совсем не такая, как когда ожидают скорого появления врага. Отвечать Герман не стал. Вместо этого десантники изловили еще одного пленного, которого и допросили. Уже привычная процедура осечек не дала. Кальмар выложил все, что знает, правда, как оказалось... Не так уж много, однако сведения важные и обескураживающие. Оказывается, по официальной версии, все подлые захватчики погибли во время взрыва в центре управления. Так что сейчас основная беда у жителей планетоида — это восстановить его работоспособность. Тем более, что резервный центр управления оказался не полностью функционирующим. Он еще кое-как может управлять регенерацией атмосферы, Но и с этим в любой момент могут начаться проблемы. Поэтому жители секторов должны в срочном порядке перейти на ручное управление во избежание катастрофы». «Прикольно», — прокомментировал Герман, проследив взглядом, как десантники оттаскивают в какую-то коморку обработанного нейродеструктором пленного. «Получается, нас не ищут. По крайней мере, официально». «Хотя не думаю, что там настолько идиоты. Интересно, почему так?» «Я, кажется, знаю», — ответила Тиана, — «чтобы паники избежать. К тому же они точно догадываются, что мы после взрыва постараемся уйти и вряд ли будем продолжать боевые действия. Вот они и пытаются, так сказать, минимизировать претензии со стороны жителей. Ведь непременно начнутся вопросы, а как так получилось, что армия ничего не смогла сделать?» с наглой пищей, устроившей диверсию. А так все понятно, умерли во время взрыва. Еще неизвестно, может, скажут, что взрыв сами военные и устроили, чтобы гарантированно нас там убить. — А ведь похоже на правду, — задумался Герман. — Очень по-нашему, по-человечески. Но, ладно, это в любом случае сейчас не сильно важно. Гораздо важнее, будем ли мы дальше скрываться или рванем вперед на всех парах. Метро-то вон оно, только город пересечь. Знаешь, я бы, наверное, предпочла быстрый способ. Только, Герман, ты только не злись, но нам бы добраться до одного места тут неподалеку. Вот сюда бы зайти. Тиана отметила на карте точку. Почти по дороге ведь. Нафига? Не понял Лежнев. Хочу радужное пятышко освободить и других тоже. «Кто такая радужная пятнышка?» Герман вспомнил с трудом. Но когда вспомнил, удивился. «Чего это я буду злиться? Конечно, надо их вытащить, если будет возможность. Мне тоже интересно на инопланетян посмотреть, да и жалко». «Просто ты такой суровый сейчас, вот я и подумала, что ты будешь против. Это ведь все-таки задержка». «Ну ты меня совсем-то за изверга не держи!» Начал серьезно оправдываться парень. Как будто у меня не было оснований быть суровым. Потом заметил, что Тиана улыбается и возмутился. Нашла время прикалываться. «Между прочим, ты и в самом деле напряженный и злой. Так что я вот была не уверена, что ты поддержишь мое желание спасти обитателей фермы. Хотя повод для злости у тебя есть. И я сама ужасно разочарована». Вздохнула девушка. В результате план приняли к исполнению, тем более идею с прорывом поддержала не только Тиана, но и Дин. Остальных спрашивать не стали. Появление в городе толпы десантников произвело фурор. Кажется, моллюски не сразу определились, верить ли своим глазам. Забавно было наблюдать, как жители один за другим останавливаются и начинают молча пелиться на вражеских солдат, спокойно перелетающих от здания к зданию. Герман остро пожалел, что гравитации почти нет. Гораздо эффектнее было бы пройти строем. «Слушай, Дина, а вы маршировать умеете?» — спохватился парень. «Что? Маршировать?» «Ну, понятно. Значит, и жалеть не о чем, хмыкнул Лишнев. Наверное, целую минуту десантники двигались по городу в тишине и молчании. И только потом кальмары начали как-то реагировать. Где-то половина разбегалась с криками, но другие бросались на солдат. Таких вырубали. Ну а дальше все было уже привычно. Станция, метро, поезд, переезд. Герман опасался, что без гравитации поезд не поедет, но ошибся. Тиана быстро нашла рычажок, после нажатия на который из крыши выдвинулся еще один комплект колес, которые уперлись в потолок. Скорость в результате не только не уменьшилась, а даже, пожалуй, увеличилась. Несколько станций проскочили очень быстро. Но потом пришлось пересаживаться на более узкую ветку. Десантники уже приближались к поверхности. Движение опять замедлилось. Приходилось перебираться со станции на станцию в несколько партий. — Вот тут-то нас и подловят, — ворчал Герман на личном канале с Тианой. Но их так и не подловили. Столкновение все-таки было, уже когда они почти добрались до конца ветки, но кальмаров в том отряде было всего несколько сотен. Похоже, обычная группа быстрого реагирования, которые уже не раз встречались с Кеннаром. Ловушкой здесь и не пахло. Зато Лежнев начал узнавать места. Все. Кажись, правда, почти выбрались. Здесь меня тогда чуть не спалили пещера, в которой произошло столкновение, оказалась той самой, в которой Германа зажали в прошлый визит. Даже следы пожаров никуда не делись. Явно это место было на первом месте в списке на восстановление. — Да, еще одну станцию проедем, и нужно будет сходить с метро, — напомнила Тиана. — А дальше придется идти пешком.